Глава 16 Сколько не скитайся по белу свету, не смотри на другую жизнь, сколько не вей гнёзд по чужим овинам, а рано или поздно потянет, позовет к себе земля, на которой родился. Давно звала она Тадеуша, но разве мог он оставить свою эленьку? Другое дело теперь. С такими новостями возвращаться легко. «Что-то батюшка скажет», Ничего не сказал. Вышел на крыльцо, сгреб в охапку, обнял, потрепал по русым волосам, притиснул к широкой груди так что не вздохнуть, словно и не было четырех с лишним лет в чужой стороне при чужом дворе в обучении. Устарел отец, и в бороде уж больше белого, и в глазах усталость. Только руки крепки, грех на годы жаловаться. Таде уж потер плечо, крепко обнимал князь батюшка в войцах Дальнегачинский. Да и братец-лешек не отстаёт, мнёт, как лесной медведь, силой балуется от радости. Молчат отец и братья, обнимаются, за руки держатся, в глаза смотрят. Ни единого слова промеж них не сказано. После будут слова, после новости, рассказы. А где-где подчарку вина и росказни. А пока надо бы хоть насмотреться друг на друга, привыкнуть к переменам. Внимательно глядел князь Войцех на сына, все спрашивал себя, верно ли сделал, что послал мальчика к Казимежу, старому лису. Не зря ли разделил Лешика с братом? А может, права была княгиня, покойный свет, и любовь да родная земля учат лучше чужой мудрости, а батюшки на слово вернее дядькиной палки? Дома и стены помогают. «Нет, прав был», — радостно думалась Войцеху. Сто раз прав и сто первый. Уезжал мамкин сын, ушастый баловень. Воротился молодец, дай бог, каждому отцу такого. Тадеуш глядел на отца и брата и с тайной радостью думал. Что скажут, как новость узнают. Ведь Лешику невесту прочили, а счастье выпало ему, Тадыку. Ему отдала свое сердце беломястовная Лежбета. И Казимеш с ним прощался тепло, едва ли не сыном называл. А вдруг рассердится отец, что не по его вышло, не разгневался бы. Та воли хотел для него и от него строгий князь войцах, как отправлял сына от дома. Вот и молчал тадык, смотрел в глаза отцу. Только зря тревожился, не рассердился войцах, а расхохотался, хлопнул себя по колену, погрозил пальцем сперва меньшому сыну, а потом старшему. Пока ты, Лелик при папке сидел, Тадусь у тебя девку увел, все еще смеясь, под дел наследника князь. Этак задремлешь, он из-под твоего зада княжества вынет. Ай да, молодец, Тадок. Где все с батьки заходят, он с девки пролез. В князья выйдешь раньше, братнего. тоды уж смутился, опустил глаза, но похвала отца согрела сердце. Самому порой не верилось, что улыбнулась ему такая удача. «Говорят, Якуб беломястовский силу растерял?» Подмигнул войцах. Тадеуш, не ожидавший вопроса, едва не опрокинул вино. Глянул на отца, не то с изумлением, не то с осуждением, но разве не удержишь? Как ни старался Казимеш держать в тайне, что случилось с наследником Якубом, а не удержал? Сорока на хвост подхватила, с хвоста растрясла. Казимеш не дурак чужому дядьке на завитке землю бессильной руки оставлять. Продолжал Войцех. «Элька посильнее браться будет, но бабе княжество не оставить. Вот и будешь ты при ней князем, а я помогу. Не оставлю милостью, а ежели Якубик сунется?» Говорил Войцех, смеясь, подмигивая сыновьям, да похлопывая рукой по столу, по широкому колену. Шутил князь, веселился. «Одни глаза, недавно веселые, добрые, отцовские». На миг над Вали выдали его, сверкнули сталью. Цепкий стал взгляд охотничий. Уж не отец с сыновьями за душу разговаривал, государь примеривал чужую землю под свою руку. Порадовал отца Тадеуш, не ждал в от сына такой прыти. С малолетства был Тадек добр, сердечен, горд и задумчив, а задумчивого хватки и всегда обойдет. Болело сердце у отца за младшего сына. Лешеку он книжение оставит на той старший, а тадок при брате не останется гордость не даст. В дружине ужиться доброе сердце не позволит. В наемниках, что в разбойничках, государь монета, а добро в кошельке не звенит. Вот и послал войцах Тадака к старому беломястовскому лису Казимежу поучиться поднабраться ума разума. И что ж, обошел лиса толстолапый щенок, вскружил голову Казиковой девчонке. И уж, видно, далеко дело зашло, раз решил отец дочку-золотницу за книжника Тадеуша выдать. «И к добру!» Выйдет через две седьмицы Тадыку восемнадцать, и уж к тому дню сваты будут за казиковым столом сидеть. Быстрее дело сладить нужно. Погода переменчива, а бялое място — лакомый кусок. Не стал войцах говорить сыну, что, по слухам, сам Чернский Влад вот-вот посватается к Эльжбете. «Если все умом сделать, пока думает Владислав Радомирович, пока присмотрится, отдаст Казимешельку за Тадеуша». Надо только намекнуть старому лису, что если будет Эльжбета за Тадыком, Якубу ничего не грозит, а с чёрным князем ни в чем уверенности нет, поступит, как небу вздумается.